Мы ехали за город. По моим ощущениям, в сторону загородного посёлка, где проживал Сергей. Но я могла ошибаться, до сих пор плохо ориентируясь в городе. Олег за рулём, я на коленях у Саши, занимая место на заднем сидении комфортного Кадиллак Эскалэйт. Чёрный монстр летел вперёд умелой рукой, управляемый водителем. Я, склонившись на Сашина плечо, учерчивала только мне знакомые узор у него на груди, обводя дорогущие пуговицы рубашки пальчиком. Он, мой зверь, рассматривал что-то за окном, считывая образы в мелькающих на обочине деревьях. Мне всегда нравилось, что мы могли молчать друг с другом, не нарушая пространство друг друга, но, находясь рядом, тактильно касаясь. Одной рукой, придерживая меня за талию, вторую случайно положил на мой живот. А случайно ли? «Шеф, подъезжаем!» — нарушил наше молчание Олег. «Останови где-нибудь здесь». Саша помог мне выйти из машины, заботливо накинув мне на плечи свою куртку. Взяв меня за руку, сделал первый шаг. И мы двинулись только вдвоём, по заросшей подъездной аллее, широкой, обособленной, фактурно обрамлённой высокими, заботливой рукой высаженными вдоль неё вязами. Вяз осенью поражает своим буйством цвета. После вчерашнего ночного дождя листья влекли своей чистотой и прелым запахом. Жёлтые, золотые, красные, переходящие в багровые. Они усыпали собой не только кроны, но и сбитые каплями лежали плотным ковром под ногами. Я шла, млея от подарка природы. Подкидывая листья ногами, приплясывая от нетерпения рядом с Сашей, поглядывая на бирюзовое небо, сравнивая его с глазами любимого, но не находя ничего общего, поражаясь количеством оттенков в родных глазах. Голубое серебро. Синь. Ультрамарин с заходящими на него тёмно-серыми тучами озабоченности. Глаза — зеркало души. Всё так и есть. Идя, стала замечать уличные фонари, которые так гармонично вписывались в ландшафтный дизайн, спрятанные между высаженными деревьями. Классические, высокие, чёрной сталью сливаясь с мокрыми стволами вязов и сполинов. Мощённая дорожка, просвечивающая сквозь прорези жёлтых листьев, вела дальше — вглубь частного парка, и я поражалась его буйству. Пусть неухоженные, дикорастущие, но охочие до рук опытных садовников деревья были подобраны великолепно. И я это видела, потому что даже осенью они цвели, горели разным цветом своих крон. Саша молчал, вглядывая силовя эмоции на моём лице, ведя меня за руку, поглаживал кисть пальцами прикосновениями пытаясь успокоить мое непроходящее возбуждение от увиденного или тактильно делясь со мной своими ощущениями. Красиво! Вырвалось у меня вместе с облачком теплого пара восхищения. Саша лишь улыбнулся, продолжая настойчиво тянуть меня дальше. Кроны расступаются, как огромные портьеры природы, открывая моему взгляду дом. Совсем небольшой, в классическом стиле, с высоченными белыми колоннами, поддерживающими крышу, и опоясывая собой большую приглашающую террасу, встречающую и манящую. И мы с ним — гости этого сказочного мира. Одни. Я слышу голоса птиц, перекликающих друг друга, зовущие трели живых звоночков. Мечта. Выдыхаю я, наслаждаясь тишиной окружившей нас. Чей это? Наш. Я хочу, чтобы ты всегда рассказывала мне о погоде.